на наперсника означала для него стопроцентную страховку. Все возлагалось на Клаву. Какую она найдет возможность? Найдет, пожалуйста. Почему же не утеплить геологов, поисковиков, экспедиторов? Клава глядела персника в глаза и понимала, вот уж действительно, он выпускает ее на произвольную программу, как у фигуристов. Югославские дубленки пришли, большая партия, сверху хотели помочь основательно. Только кто же будет таскать такие роскошные шубки? Жалко, в них по театрам, а не по трассам надо бы. За первые пять дубленок Клава с Машей получили по девятьсот, как сказала блондинка без вычетов. 900, причитавшиеся на перснику, Клава положила в сейф, подмахнула документы на отправку в Машин магазин целой партии, 50 штук, 30 из них надо было продать через прилавок. Партия дефицита оказалась действительно велика. Клава раскидывала по 30-50 во многие магазины. Звонили из Треста, из Главка, три раза звонил на Перстник, обеспечивал кое-кого. Клава успокоилась. В этой бурной торговле, вызванной завозом, два десятка левых, оформленных законно, никто не заметит. Не заметили. Пожадничал южный друг. Получив пятую партию, забрал все дубленки сразу, набил ими несколько мешков. Загрузил в такси. Замели его в поезде, и, деля свою пайку на троих, он раскололся. Деньги у Клавы нашли прямо в сейфе. Ее долю и долю наперстника. Про учителя она, конечно, промолчала, и все повисло на ней. Пожалуй, только через год Клава стала замечать жизнь. Увидела снова небо, набухшие почки, Услышала шорох дождя. Следствие, суд, грузовик с решеткой, И скользкие, всегда скользкие, Железные ступеньки в этот грузовик, Лица людей, разглядывающих ее, Лицо Павла, и даже личико Ленечки Все сплавилось в какой-то один, долгий, Сводящий с ума кошмар, полусон, полубред, полуявь. Через год в заключении Клава получила сообщение из ЗАГСа, что развод, возбужденный по инициативе Павла, оформлен. Она усмехнулась и вдруг снова увидела жизнь. Небо, почки, снова услышала шум дождя. Она поняла, что у нее теперь ничего нет, кроме вот этой жизни с ее простыми звуками, и что единственные ценность из прошлого — которую никому не удастся у нее отнять. Сын, Ленечка. Клава написала Павлу письмо. Оно заняло половину странички от силы. Писать было нечего, кроме одного, как сын. Что бы там ни случилось, но мать имеет право знать о нем, о его здоровье, учебе, ведь уже без нее он пошел в школу. Видно, сознание человека устроено так, что грех свой, дурное, будто какую опухоль, Он из сознания старается как бы изъять. Не забыть, нет, забыть грех невозможно, а вот именно что — изъять. Будто бы страшное, что произошло с тобой, было вовсе не с тобой, а с кем-то еще, хорошо известным, близким, но не с тобой. И это страшное тебя не касается, твоей души, твоего будущего, вообще тебя. Оно присутствует где-то, вообще не мешая жить, так устроена психика потому что, если помнить без конца об этом, голова не выдержит, сойдешь с ума. Бывает и так, ясное дело. Но чаще все же человек осужденный живет по инерции хорошего в своей душе. Плохое точно бы пропускается, не желая, чтобы о нем помнили. Это если говорить о внутренней жизни. Конечно, грех греху рознь. Есть такие, что никакой жизни... Страх и мука преследуют каждый день, но известно и такое, даже убийца про себя как убийцу не думает, то ли прикидывается, то ли на самом деле так, страшное свое деяние из себя выбрасывает.